«Тереха наш теперь уже далеко», — вспомнил Митяй о посыльном парке ячейки. «На рассвете мы его с Лукирией проводили, а я слышал, как вы мимо шалашей ходили, разговаривали, но холера ее возьми, спится под утро, прямо удержу нет, так и не встал, как сурок какой-то», — упрекнул сам себя Митяй. А у меня всю-то ноченьку рука ныло Забылся только под утро. Морщись, пожаловался Васюха и покосился на свою руку, висевшую плетью. «Мужики, сегодня народ поведем на Раскорчевку. Дело там затормозилось, двенем его общей силой», — сказал Бастырков. И, согнувшись, заглянул в шалаш. «Вставай, сынка, поднимайся, рабочий народ». «Сейчас, пять я мигом». Пуговка от штанов оторвалась. «Пришью и готов в воду тете Луш таскать», — отозвался шалаша Алешка. «Вот и хорошо, сынок, вот и воды, сказал Бострыков, и вместе с Митяем Васюхой заторопился к столам, где уже собрались коммунары на завтрак. Сумерки настигли Тереху в верстах в десяти от устья Васюгана. Река становилась все шире, берега ниже, свист ветра ожесточеннее, Удары волны яростнее. К вечеру небо помрачнело, опустилось. Откуда-то из-за леса доносились отдаленные раскаты грома. Сереха чувствовал, что руки его уже сдают. В пояснице появилась ломота, но он плыл и плыл, намереваясь остановиться на ночевку где-нибудь на Обском берегу. Когда до обе оставалось не больше двух-трех верст, Тереха вдруг увидел в сгустившемся сумраке задрожавший огонек. «Ого! Пофортило мне!» — радостно крикнул он, и, позабыв об усталости, принялся грести сильнее, убеждая, что в его руках еще немалый запас силы и ловкости. Чтобы лучше понять чувства Терехи, представьте на минуту себя на его месте. Вы плывете по таежной реке идете почти вслепую, не зная ее берегов и плесов, догадываясь о пройденном расстоянии лишь по каким-то приметам, о которых вам не очень уверенно рассказывали другие. Вы плывете в полном одиночестве, а вокруг притихшая бескрайняя тайга, необозимый разлив полноводной реки, плещущейся в темноте упругой и коварной волной. Вы понимаете свой долг, сознание ваше подготовлено к любым трудностям. Вы все преодолеете, и одиночество, и страх, который нагоняет за свист ветра в темноте, и переборите сон, который трехпудовой гири будет гнуть вас завтра на восходе солнца. Но вы человек, и вы с радостью уменьшите меру своего напряжения, если к этому представится хоть какая-нибудь возможность. Вы плывете в ночи и думаете о самом маленьком благе, более высоком береге для ночевки, и вдруг совсем недалеко, почти рядом, вспыхивает огонек. Это уже не маленькое благо, это то, что люди в тайге называют фартом. Вам повезло, пофартило. Вы проведете ночь вместе с другим человеком, вы будете рады ему, а он будет рад вам, хотя ни он, ни вы не скажете об этом ни слова. Да разве только словами говорят люди между собой? Есть еще у них язык чувств, выражающий мир незримый, неслышимый, но великий, бесконечный и необозримый, как сама жизнь. Еще издали Тереха увидел, что у костра сидели двое, Он смотрелся в силуэт людей, резко очерченные пламенем, думал, «Кто же это, стеки или русские?» Судя по тому, что на голове у мужчин были обыкновенные кепки, а не платки, какие в летнюю комариную пору носят все стеки, независимо от пола и возраста, Тереха догадался, что это русские люди. Подплыв вплотную к костру, Тереха крикнул, «Эй, земляки, на ночевку принимаете?» Его возглас был неожиданным, и люди в первую минуту даже испугались. Они засуетились возле костра, потом один отозвался. «Подворачивай!» Когда Терех откнулся в берег, застучал веслом, загремел котелком, тот же голос от костра спросил. «Откуда и далеко ли плывешь, земляк? А вот сейчас расскажу».